Глава 15. По небу всё ещё неслись клочья облаков, закрывая луну. Вледная полоска на востоке предвещала зарю. В окнах моего дома горел свет. Стал быть Джеральд Чёрвот, и все остальные меня ждали. Нас левы от меня темнели теплицы, и под линьих На фоне холма точно призрак смутно маячил высокий вяз. Я направился было к дому, и тут цепкие пальцы ухватились за мои брюки. Вздрогнув, я опустил глаза. Оказалось, я забрёл в кусты. Когда я в последний раз проходил по саду, никаких кустов здесь не было, только лиловые цветы. Но ещё прежде, чем я нагнулся посмотреть, за что зацепился, мелькнула догадка Я присел на корточки, выгляделся и в сером приутреннем свете увидел, цветов не стало. На месте лилового цветника растут невысокие кустики, лишь чуть повыше и поразкисте этих цветов. Сижу на корточках, смотрю. А внутри медленно холодеет. Объяснение может быть только одно. Эти кустики и есть цветы. Каким-то образом те цветы, жители другого мира, превратили мои здешние цветы в эти кустики. Но зачем? Зачем? Значит, даже и здесь у нас дома они нас смогут настичь. Даже здесь они вольны разыгрывать с нами свои шуточки, расставлять нам ловушки. Что им вздумается, то и сделают. Они накрыли этот уголок нашей земли куполом времени. И хоть они еще не вполне здесь хозяева, но уже вмешиваются в нашу жизнь. Ощупываю одну ветку. На ней по всей длине набухли мягкие почки. Весенние почки. Еще день-другой они лопнут, и проклюнется молодой лист. Весенние почки в разгар лета. Но ведь я в них поверил. В те немногие последние минуты, когда таппер умолк и задремал у костра, а на склоне холма появилось нечто и заговорило со мной и проводило меня домой. В те минуты я в них поверил. Да полно. Было ли там что-то на холме? Провожало ли оно меня? Спрашиваю себя теперь, обливаясь холодным потом. Под мышкой у меня все еще осторожно прижат, завернутый в куртку шар. Машинка времени. Вот он, талисман. Ощутимое доказательство, что тот, другой мир, не померечился мне, а и вправду существует. Значит, надо верить. Кстати, они говорили, что я получу свои деньги обратно. Они за это вручались. И вот я... Вернулся домой, а полутора тысяч нет, как нет. Я встал, пошел был к себе и тут же передумал, повернулся и зашагал в гору к дому доктора Фаабиана. Не худо бы поглядеть, что происходит по другую сторону барьера. А те, кто ждет у меня дома, подождут еще немного. С вершины холма я поглядел на восток. Там, далеко за окраиной Милвилла, протянулись яркие цепочки костров вспыхивали фары сновавших взад и вперёд автомобилей тонкий голубой палец прожектора медленно проводил по небу то вправо то влево а в одном месте немного ближе к городу горело огнь поярче тут, кажется, было особенно людно и оживлённо я пригляделся и увидал паровой экскаватор а по обе стороны от него Чёрный горы свежевынутого грунта. До меня доносился приглушённый расстоянием металлический лязг. Огромный ковш свалил в стороне свою ношу, поворачивался, нырял в котлован и снова вгрызался в почву. Как видно, там пробуют подкопаться под барьер. По улице шумом и треском подкатило машина и свернула на дорожку к дому позади меня. Доктор подумал я, Видно, его подняли с постели, ни свет, ни заря. И теперь он возвращается от больного. Я пересек лужайку, завернул за угол. Машина уже стояла на асфальте перед домом. Из нее вылезал доктор Фабиан. «Доктор?» — откликнул я. «Это я, Брэд». Он обернулся, близоруко прищурился. «А-а-а! Вернулся!» Голос у него был усталый. Там, у тебя дома, знаешь, полно народу. Тебя ждут. Он так устал, что не удивился моему возвращению. Он слишком измучился. Ему было все равно. Волоча ноги, он двинулся ко мне. Да чего же он старый? Конечно, я и раньше знал, что наш доктор не молод. Но он никогда не казался стариком. А тут я вдруг увидел... Какой он сутулый, еле передвигает ноги, штаны болтаются, как на скелете, лицо изрезано морщинами. — Я от Флойда Колдуэлла, — сказал он. — У Флойда был сердечный приступ. — Какой крепыш здоровяк! И вдруг на тебе! — Сердечный приступ. — Как он сейчас? — Я сделал, что мог. — Я сделал, что мог. Надо бы положить его в больницу. Нужен полный покой. А положить нельзя. Из-за этой стены я не могу отвезти его в больницу. Не знаю, Брэд. Просто не знаю. Что с нами будет? Сегодня утром миссис Дженсон должна была лечь на операцию. Рак. Она все равно умрет, но... операции делал бы ей ещё несколько месяцев в жизни, может быть, даже год или два. А теперь её в больницу не переправишь. Кобкинцы. Его Лерн возили свою девочку на приём к специалистам. Он ей очень помогал. Декер, может, ты про него слышал? Великий мастер в своей области. Мы с ним когда-то начинали в одной клинике. Он все стоял и смотрел на меня. «Пойми», — продолжал он, — «я не в силах им помочь. Кое-что я могу, но этого слишком мало. С такими больными мне не справиться. Одному это не под силу. Прежде я отослал бы их к кому-нибудь, кто бы им помог. А теперь я бессилен». Первый раз в жизни я бессилен помочь моим больным. «Вы принимаете это слишком близко к сердцу», — сказал я. Он все смотрел на меня. Лицо у него было бесконечно усталое и измученное. «Не могу я иначе», — сказал он. «Они всегда на меня надеялись». А что с Сашкаликом? Вы верно слышали? Доктор Фабиан сердито фыркнул. Этот болванудрал из больницы. Анткуд же ещё получил минут, когда они там задевались, потихоньку оделся и дал тягу. Вот такая это воровская душа. Да и Ломомонт тоже никогда не блистал. И вот там и ищут, но пока никаких следов. "Домой потянуло", сказал я. Естественно, согласился доктор. Послушай. А что это болтают? Какие телефоны у него нашли? Я пожал плечами. Хайром говорил про какой-то телефон. Старик поглядел на меня так, будто видел насквозь. А ты об этом ничего не знаешь? Почти что ничего. Ненси говорила, будто ты побывал Как-то в другом мире. Это ещё что за сказки? Нэншивамсама говорила. Доктор Фабиан покачал головой. Нет. Это Шэрвуд сказал. И спросил у меня, как быть. Он боялся об этом заговаривать. Ещё вас было мучить весь милвил. И на чём порешили? Я ему посоветовал держать язык за зубами. Народ и так взбаламучен. Он только передел то, что и говорил Ненси про эти цветы. А он же был людям хоть что-то сказать. Понимаете, доктор? Всё очень чудно. Я и сам толком ничего не знаю. Не стоит об этом говорить. Лучше расскажите, что творится у нас у милыли? Что там за костры? Воинские части. Вызванные солдаты мил глы кружон. Какая-то чертовщина, просто безумие. Мы не можем выбраться из милы, и никто не может пробраться к нам. Они взяли и вызвали солдат. Что у них в голове, хотел бы я знать. На 10 миль за барьером всё население эвакуировано. В другом всем время летают самолёты, и танки тоже прибыли. Сегодня утром пробовали взорвать барьер динамитом. Толк никакого. Разве что на лугу у Джейка Фишера теперь огромная яма. Только зря ухлопали свой динамит. «Сейчас они пробуют подкопаться под барьер», — сказал я. «Они много чего пробовали. Уже и вертолеты над нами летали, а потом пошли прямо вниз на посадку. Думали, наверное, что Милл только кругом огорожен, а сверху нет. А оказалось, над нами и крыша есть. Валяли дурака целый день». «Разбили два вертолета, но все-таки выяснили, что это вроде купола. Он круглый и покрыл нас крышкой. Такой, знаешь, колпак или пузырь. И еще и те ослы-репортеры понаехали, тоже целая армия. В газетах, по радио, по телевидению, только и разговору, что про наш Милуил. «Как же сенсация», — сказал я. «Да, верно». А мне неспокойно, брат. Всё держится на волоске. У людей слишком натянуты нервы. Все перепуганны, взвинчены. Любой пустяк может вызвать панику. Он подошёл ко мне совсем близко. Что ты думаешь делать, брат? Пойду домой. меня там ждут. Пойдёмте. Доктор Фабиан покачал головой. Нет. Я уже там был, а потом меня вызвали к Фройду. Я, знаешь, совсем вымотался. Пойду лягу. Он повернулся и тяжело волоча ноги, двинулся к дому, потом ленился. Будь поосторожнее, мальчик. Из-за этих цветов слишком много шума. Говорят, если бы твой отец не стал их разводить, ничего бы не случилось. Многие думают, что твой отец затеял какое-то черное дело, а теперь и ты в него ввязался. Ладно, буду смотреть в оба. सकिया